Глава 31 Я смотрела на окровавленные ерсины, полученные в балериане, и меня трясло. Попав в эти миры, я несколько раз оборонялась магией, и, если вспомнить напавшего на меня паука и наездников, весьма успешно. Но впервые я убила сама, собственными руками. С лезвий капала кровь, красная-красная. Я почувствовала дурноту и сглотнула, продолжая стоять неподвижно. Из ступора меня вывел голос Сарлоса, прошипевшего мне прямо в ухо «Анна, мы же знали, что придется прорываться с боем». Но отступать уже некуда, иначе... Иначе мои близкие погибнут. Я очнулась, и в уши снова хлынули все окружающие звуки, а в нос — запахи. Запахи смерти. Но Сарлас прав, я должна была взять себя в руки. Мы уже очень близко от цели, и если я сейчас начну истерить, то мы проиграем. Осторожно, стараясь не наступить на тела, я двинулась вслед за наездниками и эльфами. Их осталось восемь. Один, я это точно видела, получив глубокие раны от магического удара, сумел активировать экстренный портал. Второй лежал прямо возле меня. Я снова сглотнула, подошла к нему и нажала на выступ артефакта. Он заслужил того, чтобы быть похороненным у себя дома. Осознание того, что все эти люди погибли от наших рук из-за заигравшихся власть имущих, стуком и болью отдавалось у меня в голове. И как бы мне не хотелось глобально и мирно решить вопрос, сейчас нужно было действовать до полной победы или поражения. Мы добрались до замковых стен без препятствий благодаря артефактам невидимости, которые не делали нас прозрачными, но как бы окрашивали одежду и лица в цвет окружающей обстановки. Именно эта и глубокая ночь позволили нам пробраться через все патрули до входа в тайный тоннель о котором знал Сарлос. Тоннель этот проходил под несколькими домами, крепостной стеной окружавшей замок, под двором и выходил в одно из внутренних помещений, там где обитали стражи. Именно потому тоннель не охранялся ни магически, ни физически и вряд ли мог быть использован кем-либо. Ни у одного идиота не хватило бы наглости пробираться во дворец именно так. Ни у одного, кроме нас. Слабоумие и отвага — наш конек. Мы действовали достаточно быстро и тихо и сильно удивили около двадцати наездников, вывалившись чуть ли не одновременно из соседней с ними комнаты. Это нас и спасло. Они нас не ждали. А вот мы точно знали, кто нас ждет. Потому, согласно заранее оговоренной тактике, Сарлос моментально накинул на помещение полок тишины, чтобы не растревожить раньше времени улей А я шарахнула всей своей силой и разметав сразу несколько воинов, пока они не опомнились. Ну а дальше пришло время холодного оружия. Слишком опасно было использовать боевые артефакты в замкнутом помещении, где смешались в один клубок свои и чужие. И теперь, когда первый бой был окончен, я с тяжелым сердцем смотрела на поверженных противников, чья единственная вина была в том, что они стояли на другой стороне от границы. «Ненавижу войну». Мы максимально тихо вышли в широкий коридор, освещенный неровным светом факелов. Наездники тяготели к старинному, какому-то охотничьему стилю в быту и потому не использовали магических светильников. Медленно и осторожно мы двинулись вперед, а затем разделились. Я с Сарлосом, Маримелем, который принял на себя роль моего главного телохранителя, и еще двумя эльфами, Уднялись наверх, в сторону галереи, опоясывавший зал, где, по нашим ожиданиям, должен был быть сейчас гашар и куда должны были привести пленников. Ради этой информации пришлось разговорить одного из воинов в обмен на его жизнь. Мы выполнили обещание и только лишили его подвижности. Он очнется через несколько часов, и это уже не будет иметь особого значения. Нас либо не будет во дворце, либо мы будем мертвы. Вторая группа должна была пробраться к черному ходу, ведущему зал, и появиться лишь по условному знаку. Перед дверью на галерею Сарлос сделал нам знак замереть, а затем молнией бросился к охранявшим ее двум стражникам и практически беззвучно перерезал им горло. Эльфы спрятали тела в одной из коморок, а я малодушно закрыла глаза. Вот и галерея. Хорошо, что она утопала в тени, а зал был ярко освещен. Так мы с большей вероятностью останемся незамеченными до нужного момента, да и артефакты невидимости кажутся не лишними. Быть так близко от врагов и зачинщиков всего происходящего оказалось очень страшно. Это было не то место, где мы танцевали на балу целую жизнь назад, тот все еще не был восстановлен. Малый зал приемов представлял собой квадратное помещение с круглой стеклянной ратондой на потолке и узкими окнами-бойницами, ничем не прикрытыми. Стены были сделаны из грубого камня, на полу мощные какие-то грязные плиты. Зал был мало украшен, если только не считать украшениями головы животных и картины, на которых были нарисованы сцены боев. В помещении было довольно много людей. На троне развалился гаша Рели, рядом с ним расположились две весьма откровенно одетые девицы. Я стиснула зубы, когда узнала в одной из них рыжую Тамиру. Сука! Вдоль стен стояли стражники. Я насчитала около двадцати только с видимых сторон. Перед троном стояло несколько столов, за которыми сидели, похоже, приближенные наездники. Они что-то бурно обсуждали над картами и бумагами и одновременно запускали свои руки в блюдо с дичью. Ждать пришлось недолго. Дверь с противоположной отарелии стороны открылась, и я задрожала, увидев, кто туда вошел. Точнее, кого втолкнули. Я снова прикусила губу, чтобы не выдать себя даже стоном. Мы не ошиблись. Волна облегчения, ненависти и ужаса окатила меня с ног до головы. Я видела Рона, Фарна, Ариэля, Атои и еще нескольких дознавателей и стражников, оборванных, отощавших, обессиленных. И Ария. Правящий выглядел хуже всех, бледный, в каких-то лохмотьях, едва стоящий на ногах, с окровавленным лицом и скованными руками. Он сделал несколько шагов вперед и покачнулся. Рональд и Фарн подошли к нему с двух сторон и встали так, чтобы он мог на них опереться, чтобы не упал перед подонком, сидящим сейчас на троне. Я стиснула зубы так, что они заскрипели. Этот гаш реально псих. Между нашими государствами не было войны. Мы не были противниками и не пытались никого убить. И обращаться вот так с благородными из Таларии, с правящим, было против всяких законов даже этого жестокого и воинствующего мира. Неужели он думает, что это сойдет ему с рук? И Если мы все погибнем здесь, Геллард не оставит это без наказания, хотя бы потому, что позволить так обращаться с Таларийцами означает проявить слабость. Или Арили рассчитывает на то, что Гелард не узнает всех подробностей произошедшего в совершенно другом мире? Что ж, его ждет сюрприз. Два письма, которые я отправила, будут для императора достаточным основанием для расследования и уничтожения виновных. Или он надеется, что совет императоров и суд стихий оправдает его действия? Но и тут я надеялась ему насолить. По меньшей мере три эльфийских короля, Геллард и, если все-таки решится на какие-то действия, император Замарди сумеют добиться справедливости. Я вздохнула. Но прежде всего я сделаю все, что от меня зависит, чтобы никто из присутствующих здесь тлорийцев не умер. Я с тоской посмотрела на правящего. Мне бы очень хотелось поддержать его влить в него силы и уверенность с помощью магии Оллардов, Но это было слишком рискованно. Вдруг кто-то еще почувствует. В зале было полно магов, потому мы должны оставаться неподвижными, пока не наступит подходящее время. «Вы обвиняетесь в государственном перевороте, убийстве моего отца и благородных наездников-толорийцы!» Начал свою речь Арили издевательским тоном. «Ложь!» Голос Ария был спокоен, но настолько тускл, что вначале я даже его не узнала. «Ну, ваше слово против моего! К тому же у меня множество свидетелей, готовых подтвердить вашу заинтересованность в свержении нашей ветви власти!» И он похлопал по плечу рыжую наездницу. «Ей ничего не известно», — так же спокойно и твердо ответил правящий. «Но она может многое додумать, не так ли?» «Ты идиот, сортанец, не выдержал взбешенный фарн. «Даже если ты подозреваешь правящего другой страны, ты должен требовать созыва Совета Императоров, но казнить так просто членов делегации не имеешь права». «А кто говорит про казнь?» Губы испеченного короля хищные загнулись. «Да, вас не удалось убить взрывом и пришлось посадить в тюрьму, но вы вполне могли погибнуть при попытке бегства. Нерадивые стражники, защищаясь, убили вас. Стражники, конечно же, наказаны. Ха!» «Точно, идиот!» — покачал главы фарн. «На суде стихий и совета невозможно ложь!» ху Как воспламенился огненный! Говоришь, идиот! Поверь, у меня теперь есть возможность пройти любой суд! Артефакты, которые мне удалось заполучить, способны сделать и не такое! Или вы не ощутили на себе их силу, когда я сумел удержать вашего правящего вне этого существования так долго?» «Так вот в чем дело!» Голос рейля был задумчив и холоден. Вот почему такое дерьмо вдруг подняло голову. Брови у меня удивленно взлетели сами собой. Впервые я слышала, чтобы эльф сказал слово «дерьмо». — Поговори мне, ушастый без дракона! — вызверевшийся принц зашипел. — Все равно вам не жить, а я смогу рассказать какие угодные истории по этому поводу. — Да? — Ари пожал плечами. «И что, все здесь присутствующие также защищены неведомым артефактом?» На лице сортанца впервые мелькнуло беспокойство. Он замолчал и осмотрелся, будто прикидывая, кого удалить из зала. «Я замерла в напряжении. Ну же, нам только на руку это будет, если большая часть стражи уйдет». Гашарили, кажется, принял какое-то решение, но в этот момент... Дверь в зал снова открылась и зашел наездник. Он быстро подошел к принцу и что-то сказал тому на ухо. По мере разговора лицо Арили сначала выразило удивление, затем обеспокоенность и, наконец, приняло решительное выражение. Он что-то тихо ответил воину, и тот удалился. «Мне надоело с вами болтать», — бросил он холодно в сторону моих друзей. «Я сам разберусь со своими приближенными. Стража!» «Поставить их всех на колени!» Понукаемые ударами, кандалами и магией, тлорицы выстроились в линию перед троном. Возле каждого из них встал страж с занесенным обнаженным мечом. Я переглянулась со своими спутниками и кивнула. Наше время пришло. «Я, король Сартана, повелеваю!» Что он там повелевал, никого не интересовало. Мы действовали быстро. Эльфы достали луки и стрелы и неуловимым движением уложили троих и тут же выстрелили снова. Я и Сарлос ударили магическими огненными сгустками. На поражение. Пока никто не пришел в себя, я швырнула в толпу ринувшихся на подмогу стражников несколько взрывающихся артефактов и раскрутила огненную плеть. По моему желанию, она превратилась сначала в канат, с помощью которого я оказалась внизу, а затем в смертельный кнут раз за разом жалищей врагов. Будь у меня время, я бы еще и забирала у них магию. Мои силы утекали очень быстро. Но времени не было. Мы оттеснили стражу от пленных, и Сарлос занялся их освобождением. Расчитывать на их помощь не приходилось, у моих друзей явно не осталось магии. Но они вполне могли еще постоять за себя с помощью мечей, которыми их планировали обезглавить. Я не присматривалась, что происходит, мир вокруг меня сузился до оранжевых сполохов кнута и плоти врагов, которую этот кнут рвал. Лишь краем глаза я уловила, как бездвижно упала тои и один из эльфов, но только стеснула зубы. Инстинктивно мы с таларийцами начали двигаться в одну точку, чтобы прикрывать друг другу спины. Я почувствовала чье-то тепло рядом и огонь, прошедший по моей татуировке. Арий. Даже в таком состоянии его меч представлял собой угрозу, и в этом убедились уже несколько наездников. «Я издала условный свист, пора бы появиться нашей подмоге. Но ничего не произошло». Посмотрела в сторону черного хода, дверь была заперта. Снова свистнула. И ничего. Не слышат? Раскрывшиеся двери исторгали все новых и новых противников. Мне под ноги упал один из дознавателей. Я пошатнулась, но меня удержал Маримель, сосредоточенно сыпавший магическими заклинаниями. Стихии! Неужели у нас нет ни шанса? Мы продолжали биться, молча, слаженно, но врагов было слишком много. Вдруг я увидела, что вперед вышел Арели. Он протянул к нам руки со странным предметом, похожим на металлический треугольник. И от Оттуда понеслись практически видимые волны, выбившие у нас из рук оружия, сковавшие в неподвижности наши ноги и высосавшие наше дыхание. «Вы мне надоели!» — произнес сортанец, вытаращив налитые кровью глаза. Я снова свистнула. «Ну же!» «Этих зовешь!» — злая улыбка Арели была похожа на скал. Я увидела, как наездники втаскивают эльфов, мертвых эльфов, и застонала. Значит, их обнаружили, о чем королю и сообщил тот воин. Я не знаю, кто ты такая, но, кажется, начинаю догадываться. Даже до нас дошли слухи о невесте правящего. Но это тебе не поможет. Игра закончена. И как бы мне не хотелось соглашаться, это было похоже на правду. Слезы пылились у меня из глаз. Я всхлипнула и повернула голову карию. Он с трудом протянул мне руку и переплел мои пальцы со своими. В его глазах, не скрывая мое убийственное бешенство, направленное на короля, сменилось на такие печали любовь, что я начала реветь. «Глупая», — прошептал мне правящий, — «но зачем ты пришла нас спасать?» Ведь самое большое мое желание всегда было в том, чтобы ты жила. А мое самое большое желание было жить с тобой. Я снова всхлипнула. Сзади раздался прерывистый вздох, и срывающийся голос Рона выдохнул. «Ани!» Я закрыла глаза, позволив слезам лицу по моим щекам. «Мы снова вместе и снова на краю гибели!» Думала ли я, что наша история закончится вот так? Нет, конечно. Я всегда верила в хэппи-энд. Но, похоже, он будет не у нас.